Исследование вентродарзального смещения в ПДС-ШОП. Исходное положение пациента. Сидя верхом, голова в нейтральном положении, врач стоит сбоку справа, несколько согнув ноги в коленях. Спина врача должна оставаться прямой. Вилкой первого-второго пальцев левой кисти врач фиксирует дугу нижнего позвонка в исследуемом ПДС, удерживая его за поперечные отростки. Правой рукой обхватывает голову пациента так, что его лицо обращено к локтевому сгибу, а левая половина головы находится в правой ладони врача. Ульнарным краем правой кисти врач обхватывает дугу верхнего в исследуемом ПДС позвонка, плотно фиксируя мизинец в межастистом промежутке. Приподнимаясь с полусогнутых колен, врач своим корпусом осуществляет тракцию и вентродорзальное смещение краниального позвонка относительно каудального. Катаральным смещением тела врача влево. При исследовании верхних ПДС локтевой сгиб врача располагается напротив подбородка средних на уровне лба. ГПД 2.4,2.1 При хорошей подвижности и отсутствии спазма мышц тракция необязательна.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 Врач стоит сбоку справа, несколько согнув ноги в коленях. Спина врача должна оставаться прямой. Вилкой из первого-второго пальцев левой кисти фиксирует дугу нижнего позвонка в исследуемом ПДС, удерживая ее за поперечные отростки. Правой рукой обхватывает голову пациента так, что его лицо обращено к локтевому сгибу врача. Правая кисть врача располагается на шее и затылке пациента слева. Ульнарный край кисти обхватывает дугу верхнего в исследуемом ПДС позвонка так, что мизинец плотно фиксирует межостистый промежуток. Приподнимаясь, врач осуществляет тракцию, Не обязательно при хорошей подвижности ткани и отсутствии спазма мышц. И правой кистью смещает краниальный позвонок вправо, отклонением своего тела вперед и назад. Для исследования смещения влево меняется положение рук врача, и он становится сбоку слева от пациента. гпд 24 запятая 2 запятая 2, 2 Ш 39. Исследование ИМБ в направлении вентрадорзального и латеролатерального смещения в шейно-грудном переходе. ПДС от S-7-T-1 до Т-4-Т-5 Исходное положение пациента Сидя ШОП выпрямлен Врач стоит у правого бока пациента И правой рукой обхватывают его голову так Что лоб оказывается против локтевого сгиба врача Пальцы обхватывают затылок а гипотенор располагается на передней поверхности горизонтальной части трапециевидной мышцы. Чем ниже исследуемый ПДС, тем более латерально на мышце располагается гипотенор. Большой палец левой кисти фиксирует остистый отросток нижнего позвонка в исследуемом ПДС. Смещение осуществляется давлением гипотенора правой ладони на трапециевидную мышцу в направлении верхнего позвонка в исследуемом ПДС. Движение ощущается и оценивается большим пальцем левой кисти, который при исследовании вентрадорзального смещения расположен против остистого отростка сзади, латералатерального сбоку с противоположной стороны. При установлении ФБ проводятся П и Р. Первая Ф – вдох, вторая Ф – расслабление, выдох. МБ может быть завершена МЦ толчком, большим пальцем против остистого отростка. Ш-40 Исследование ИМБ в шейно-грудном переходе в направлении лотерра-латерального смещения влево. Исходное положение пациента. Лежа на правом боку. Врач стоит сбоку против лица пациента. Левой рукой он обхватывает голову пациента так что она опирается лбом о плечевой сустав врача и покоится в его локтевом сгибе. Основание левой ладони и ульнарный ее край фиксируют дугу С-7. Большой палец правой кисти концевой фалангой фиксирует остистый отросток Т1 слева. Локоть врача лишь немного поднят над кушеткой, и из этого положения он смещается кпереди без дальнейшего поднятия и направляет сочетанное движение, осуществляемое движением тела врача в направлении латерофлексии влево, ротации вправо и экстензии до преднапряжения. После чего осуществляется смещение в латеральном направлении влево против фиксирующего остистый отросток Т1 большого пальца и оценивается пружинящее сопротивление. При выявлении ФБ проводится МБ, который может легко перейти в МЦ. Первое Ф. Взгляд вверх, вдох. Напряжение против адекватного сопротивления рук врача. Вторая F. Расслабление, выдох. Положение взгляда не меняется. При достижении хорошего расслабления врач может произвести форсирование движения локтем вверх при хорошей фиксации остистого отростка Т1. Ш41. Исследование длинных разгибателей головы и шеи в скобках выпрямителей затылка. Исходное положение пациента, лежа на спине. Врач стоит справа у головы пациента. Правой кистью фиксирует грудную клетку спереди в области рукоятки грудины. Левой кистью обхватывает затылок осуществляет пассивную флексию для выявления болезненного напряжения или укорочения длинных экстензоров головы и шеи. Ш-42. Ше Исследование болезненного напряжения коротких экстензоров головы. Исходное положение пациента. Лежа на спине, с выдвинутой за головной край кушетки головой, и приведенным к шее подбородкам Врач пальпаторно определяет болезненное напряжение коротких глубоких экстензоров головы. Ш43. Исследование болезненного напряжения или укорочения ключично сосцевидной мышцы справа. Исходное положение пациента, сидя на стуле, Врач стоит сзади правой ладонью врач фиксирует ребра на передней поверхности грудной клетки справа левой кистью врач осуществляет ротацию головы влево и экстензию оценивая растяжимость и болезненность мышцы а при болезненном напряжении или укорочении грудина ключично с ссцевидной мышцы справа МБ в направлении латерофлексии при фБ с 0-1 при помощи п и р и гравитационного отягощения. Исходное положение пациента лежа на спине на кушетке с мягким краем у головного конца. Врач укладывает голову пациента так, чтобы она опиралась о край стола с осцевидным отростком и углом нижней челюсти слева, остальная часть за пределами кушетки. первая F. Взгляд вверх, на лоб, вдох. Голова при этом приподнимается за счет синкинезии или, если она недостаточно, активно, И так удерживается 10 секунд. Вторая F. Взгляд вниз, выдох. Голова опускается из-за расслабления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. При правильной укладке во время вдоха хорошо пальпируется ПЛМ. Ш-44. Исследования МБ и АМБ при болезненном напряжении или укорочении передней лестничной мышцы слева при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Сидя. Голова ротирована вправо. Врач стоит сзади слева, опираясь своим телом о левое плечо пациента. Левой кистью фиксирует верхние ребра в области передней стенки грудной клетки слева. Большой палец направлен к ключице, остальные к грудине. Правой кистью, располагающейся на левой щеке, врач наклоняет ротированную голову назад и вправо, насколько возможно без боли и сопротивления. При выявлении болезненного напряжения или укорочением ПЛМ из этого же положения проводится МБ. Первая Ф – взгляд вверх-вдох, сопротивление поднятию верхних ребер слева. Вторая f взгляд вниз-выдох, расслабление, во время которого голова отклоняется назад. АМБ. Исходное положение пациента, сидя, левой ладонью, фиксирует верхние ребра, правая ладонь, располагается на левом виске, ротированной вправо головы, фазы те же, что и при МБ. Ш45. Исследования ИМБ. Болезненного напряжения или укорочения верхней части трапеции видной мышцы при помощи П и Р слева. Исходное положение пациента, лежа на спине, голова на кушетке. Врач стоит у правой стороны пациента на уровне его плеча и наклонившись над ним. Правой кистью врач обхватывает левый плечевой сустав пациента сверху, левой рукой обхватывает голову через стемя так, что основание кисти располагается на затылке, пальцы фиксируют верхние волокна трапециевидной мышцы. Левой рукой врач производит лотерофлексию головы пациента вправо, определяя растяжимость мышцы. МБ проводится из того же положения. Первая Ф. Взгляд влево. Небольшое давление плечом и затылком на кисти врача против его адекватного сопротивления. Вдох. Вторая Ф. Расслабление без изменения положения взгляда. Выдох. Врач следует за расслаблением мышцы не прилагая усилий для ее растяжения. Ш-46. Исследование болезненного напряжения или укорочения мышцы, поднимающие лопатку справа. Исходное положение пациента – лежа на спине, правая рука согнута в локтевом суставе, Поднято вверх, локоть направлен краниально, ладонь под затылком. Врач стоит у головного конца и, двигая за локоть в краниокаудальном направлении до ощущения легкого сопротивления, определяет подвижность лопатки. Ощущение сопротивления на стороне напряжения укорочения возникает раньше, чем на здоровой. 647. Исследование болезненного напряжения и укорочения жевательных мышц МБ и АМБ при помощи П и Р. При укорочении или болезненном напряжении жевательных мышц пациент не может ввести в открытый рот межфаланговые суставы согнутых второго-четвертого пальца в кисти. Выявляются триггерные зоны в напряженных мышцах. массетер пальпируется в положении пациента лежа большим и указательным пальцем, один из которых введен в рот, а второй пальпирует мышцу снаружи. Височная мышца пальпируется в височной ямке. Латеральная крылонебная под скулой. МБ и АМБ при напряжении и укорочении массетера и височной мышцы. Исходное положение пациента сидя, лежа на спине. При МБ врач фиксирует одной кистью лоб пациента, второй его подбородок при при открытом рте. При АМБ пациент сидит у стола, опершись о него локтем и фиксируя этой рукой лоб при выпрямленной шее. Пальцы второй кисти на зубах или подбородке при полуоткрытом рте. Первая f выдох, сопротивление закрыванию рта. Вторая f вдох широко открытым ртом, как при зевании. Врач или пациент следует за увеличивающимся объемом движения. При укорочении или напряжении крылонёбных мышц. МБ. Исходное положение пациента. Пациент сидит или лежит на спине. Рот приоткрыт. Врач стоит сбоку и одной рукой фиксирует затылок, а второй подбородок пациента. Первая F вдох. Пациент выдвигает челюсть вперёд, чему врач препятствует. Вторая F выдох, расслабление. Врач следует за смещением челюсти кзади. AMB. Пациент лежит на затылке одной кистью фиксирует подбородок при приот открытом рте фазы те же что и при Б 648 Исследование болезненного напряжения двубрюшной мышцы мБ и амБ при помощи п и р исходное положение пациента сидя, Стоя, лёжа на спине, врач стоит позади, нежно перемещая первым и вторым пальцами одной кисти концы подъязычной кости, оценивая напряжение и сопротивление. При выраженном одностороннем напряжении щитовидный хрящ смещается в сторону напряжённой мышцы. МБ. Исходное положение – сидя, рот немного приоткрыт, врач стоит сзади, основание одной кисти располагает под подбородком пациента, пальцы направлены вперед и вверх. Первое «Ф» – вдох ртом, врач оказывает сопротивление открыванию рта а при одностороннем напряжении одним пальцем второй кисти и смещению подъязычной кости. Вторая F – выдох ртом, расслабление, свободное закрывание рта, следование за смещением подъязычной кости при одностороннем напряжении мышцы. АМБ – исходное положение пациента. Сидя у стола, шея выпрямлена, одной кистью пациент фиксирует лоб снизу, подбородком приоткрытого рта опирается на ладонь второй руки, стоящей локтем на столе. Первая F – вдох, сопротивление открыванию рта. Вторая F – выдох, расслабление, свободное закрывание рта.